Глава 50. -я. На пороге стояли Бьюти с дами. Последнему руки оттягивал огромный торт. Бьюти же держала поднос, укрытый большой салфеткой. «Это всё мне?» — обрадовалась Лиза. «Нужно отметить открытие лавки», — подмигнула ей Бьюти. «Проходите скорее», — пригласила их Лиза, распахивая дверь пошире. Вскоре девушки накрыли стол, а дами откупорил глиняную бутылочку вина, которую выудил откуда-то из глубин карманов. «Ну, за зелья!» — подняла бокал бьюти. «За друзей!» — засмеялась Лиза. «За спасительницу города от всех невзгод!» — провозгласил дами. Все сделали поглотку и принялись за источавшие жар стейки, присыпанные мелко рубленными грибами и овощным рагу. Это даме придумал зайти в бычью лепешку, а я вот торт сделала. Торт был настоящим произведением искусства большой округлый бисквитный горшочек, наподобие того, в котором ведьмы варят зелье. С краев его стекала шоколадная глазурь, а верхушка была украшена разнообразными ягодами, фруктами и орехами. Это ж красота несусветная! восхитилась Лиза. Я и не знала, что ты, Бьюти, так хорошо с тортами справляешься. Я еще и пироги могу, и блины, и вареники. Засмущалась Бьюти. И кому такая рукодельная жена достанется?» Мечтательно протянула Лиза и многозначительно посмотрела на дами. «А что, Лизи, сварганишь мне снадобье приворотное?» Подмигнул он ей. «Что-то мне подсказывает, что вам уже и снадобье мои безнадобности», засмеялась Лиза. Бьюти смущенно взмахнула ресницами, кокетливо взглянула на дами, а тот сложил губы бантиком и послал Бьюти поцелуй. Лиза радовалась, что эти двое нашли друг друга. Можно сказать, что и без ее помощи обошлось. Дами вел себя так естественно, будто он никогда не грозился Лизе, что женится на ней. Главное, чтобы он от Бьюти еще, на какую красавицу не перекинулся, только пусть попробует. Лиза быстро ему сварганит зельицы для отрубания всех желаний. Пока они ели досмеялись, да откуда ни возьмись, появилась кошка. Она нагло уселась прямо напротив торта и стала облизываться. «Явилась нахалка», — прошипела Лиза так, чтобы даме с бьюти не услышали. «А как в лавке мне помочь, так тебя не дозовёшься?» Корнелия и усом не повела, лишь широко зевнула. «Давайте торт есть!» — предложила Лиза и показала кошке язык. Не успели они отрезать по куску, как в дверь снова постучали, да так требовательно и стошно, что вся троица замерла, удивленно переглянувшись. «Кого это там принесло?» — удивилась Лиза. На пороге стояла Мэмриня, а за ней маячили два крепеньких мужчины в форменных костюмах. «Стражня!» — ахнула Бьюти. Именно, язвительно вздернула противный нос мы Лизи Кортни, вы арестованы. Чего? растерялась Лиза. Как это арестовано? Раскрыла от удивления рот дами. Мэрини Симплтон развернула какую-то бумагу и зачитала Постановление мэра славного города Санстрома, подписанное им лично и поддержанное главой комитетни по чистотне. Всем постановлением приказываю арестовать ведьму Кортни и заточить ее под стражу с последующим заседанием городской судни и высылкой из города в заводные дали. Вина ее доказана и обсуждению не подлежит». Довольная Мэриня смерила Лизу уничтожающим, буквально равняющим с землей взглядом. «И в чем же я виновата? Да еще так, что уже все доказано», — прищурилась Лиза. Пол города спалили, а вторую половину вонючей жижей залили. Ни в жизнь не отмыть теперь. «Мам, да ты что?» — ахнул Дами. «Не Лиза же город палила, она ж нас всех от выгорания спасла». «Молчи, Дами!» — звизгнула Мариня. «Ты ничего не понимаешь! Взять её!» — приказала Мариня стражнее. Двое мужчин виновато пожали плечами и подошли к Лизе. «Пройдите с нами, госпожа ведьма», — вежливо попросили они. И Лиза послушно пошла. «Не имеете права!» — взвизгнула Бьюти и выскочила вслед за Лизой. «Мама, останови это!» — тоже вышел из дома дами. «И не подумаю, раз виновата, пусть отвечает», — скривила в злобные улыбки губы Мэриня. Лиза обернулась, щелкнула пальцами и дверь захлопнулась. «Не суй свой длинный нос в мой дом, Мэриня. Может, меня ты и арестовала, а лавка тебе все равно не достанется». Усмехнулась Лиза и пошла вслед за смущенными стражниками. Когда они удалились, а Бьюти убежала домой сообщить родителям ужасную новость, Мэм Риньо, не скрывая торжества, взглянула на сына, но натолкнулась на его осуждающий взгляд. «И что тебе это даст?» — спросил Дами. «Нечего всяким пришлым ведьмам делать в санстраме. «Я тебе так скажу, мамуля. Делай, что хочешь, а с Лизи обвинения снимай». Иначе я сам созову городскую советню и расскажу всем, кто на самом деле поджег город. И кто же, по-твоему, это сделал?» «Ты обвиняешь собственную мать?» — взвелась Мариня. «Знаю, мам, ты всю жизнь меня недоумком считала. Я, конечно, парень не философского ума склада, но я не дурак, да и люди кругом не дураки». Бросив на мать красноречивый взгляд, даме заспешил вдоль по улице. Ты куда? Крикнула ошарашенная Мэриня. К Файергардам. Это еще зачем? У них доказательств побольше моего будет о твоей вине, а вместе с моими не избежать тебе ссылки в заводные дали. Я же твоя мать. Ты не посмеешь, побежала за сыном Марине. Забери свое постановление, заставь отца опровержение подписать, освободи Лизи и заживем как прежде. Никак как ведьма тебя зельем своим ополоумила, на родную мать рот разевать смеешь, но я вам покажу, я вам всем покажу!» ругалась Мариня. «Мам, я не шучу, не обернешь ситуацию вспять, сама будешь перед советней отвечать». Дами свернул в ближайший проулок, а Мариня долго еще стояла, опешившая, удивленная, оскорбленно дрожащая посреди улицы. Рядом с ней на тротуаре вальяжно расселась рыжая кошка и мяукала так противно, что у Мамрини вдобавок ко всем злоключениям случилась мигрень, и она упала в обморок.